Глава 37. Чтобы больше народу участвовало в управлении государством, он учредил новые должности. Попечение об общественных постройках, о дорогах, о водопроводах, о русле Тибра, о распределении хлеба народу, городскую префектуру, комиссию триумвиров для выбора сенаторов и другую, такую же комиссию для проверки турм всадников в случае необходимости. Примечание. Должность городского префекта впервые была введена на время отъездов Августа из Рима. В 25 году до нашей эры она предлагалась Мессале. В 16 году до нашей эры её занимал Статилий Тавр, и затем стала постоянной. Турмы, конные отряды, на которые делилось всадническое сословие, Впервые после долгого перерыва он назначил цензоров. Число приторов он увеличил. Он требовал даже, чтобы ему позволено было в каждое свое консульство иметь двух товарищей вместо одного, но безуспешно. Все стали кричать, что и так уже он умаляет свое достоинство тем, что занимает высшую должность не один, а с товарищем. Примечание. Число приторов август довел до шестнадцати. Протест Сената против введения должности третьего консула понятен. Власть двух консулов при третьем консуле Августе неминуемо свелась бы к нулю.